«Вы знаете, как зовут женщину, которую Марти вчера пытался изнасиловать?» «Нет, но внешность ее мне кажется знакомой». «Вы прочитали в газетах, что Марти пытался шантажировать ее?» «Знаете, на чем был основан шантаж?» «Нет». Чис налил себе еще вина. «А вы знаете?» «Я не ответил на этот вопрос». «А вы, случайно, не знаете мелкого преступника по имени Дюк Флеминг?» Чиз подумал немного и покачал головой. Тогда я описал внешность друга юности Коры. Чиз еще немного порылся в памяти. «Нет. За последнее время мне удалось познакомиться с несколькими пьяницами, но такого встречать не довелось. Он отпил из стакана, и, откинувшись на спинку стула, окинул меня изучающим взглядом. «Вы хотите узнать, кто на самом деле убил Марти? И хотите, чтобы я вам в этом помог, так? Я уже говорил, что если станет известно имя настоящего убийцы, то им займется Лека, а не я». «Понятно. А вы больше не думаете, что Марти убил я?» «Я допускаю такую возможность». «Но если это сделал я», — возразил он, — «то значит, я веду двойную игру?» «Не следует откидывать и такой вариант». Чиз в ответ на это лишь иронически улыбнулся, но я продолжал. «Мне нужно найти человека, у которого были бы мотивы убить Марти. Вы говорите, что не знаете такого, но, возможно, об этом знает его бывший телохранитель». Вы не знаете, где можно найти Гредди? Нет, ведь даже полиция не смогла его найти. Я знаю, где он живет, но ведь полиция тоже это знает. Могу сказать только одно. Он прячется только потому, что боится Лека. Откуда вы это знаете? Держу глаза и уши открытыми. Ходят слухи, что Лека приказал убить Гредди за то, что тот не сумел обеспечить безопасность Марти. В таком случае эта красивая рыжая девушка, что была с ним вчера вечером, знает, где он, — сказал я. Вы не знаете, как ее зовут? Нет, но знаю кое-что другое, а это может вам пригодиться. Говорите. Она шлюха, или, по крайней мере, была ею совсем недавно. Откуда вы это взяли? Однажды вечером я наблюдал за ними, за Марти, Гредди и Рыжей в одном из баров Манхэттена. Барменша вела себя с ней так, будто давно ее знает, поэтому после их ухода я подошел к ней и спросил, кто эта девица. Та не знала ни ее имени, ни адреса, но сказала, что за последние два года часто ее видит. И мужчины, сопровождавшие ее, и манеры, все свидетельствует о том, что это шлюха высокого разряда. «Это уже кое-что», — заметил я. Стоит попробовать. Возможно, таким способом я доберусь до Грэди, а вы тем временем поищите Дюка Флеминга. Чиз поморщился. А это еще зачем? Чтобы поддерживать со мной контакт и быть в курсе событий. Я имею в виду не то, почему я должен помогать вам, а почему вас так интересует этот Флеминг. Какова его роль во всей этой истории? Я улыбнулся. «Пока достаточно и того, что вы знаете». Чис рассмеялся и встал. «Согласен. У меня есть друзья среди пьяниц. Думаю, мы быстро отыщем Дюка. Куда вам позвонить?» «В контору. Мы будем обмениваться информацией через телефонистку». Мы вместе вышли из сарая. Садясь в свой старый форт, он серьезно сказал мне, «Что бы вы ни предприняли, действуйте осторожно». Старайтесь повсюду держаться в тени. Вас ищут по всему городу. Чтобы не быть обнаруженным, надо быстро перемещаться. Конечно, но и при этом существует большая возможность быть убитым. Что это вы так беспокоитесь обо мне? Это вполне естественно. Если Лека убьет вас, а меня не будет рядом, то как же я смогу доказать, что это сделал именно он? На этом мы расстались. Чиз отправился искать Дюка, а я — рыжую подружку Гредди. Ее ногота свидетельствовала, что она была очень красивой, а кожа у нее была очень светлой. Звали ее Анжи. Она лежала на животе на столе для массажа в институте красоты Массея. Ее обнаженное тело блестело с головы до ног, вымазанное кремом. Она была довольно высокого роста, лет 30. Совершенно гладкая форма спины переходила наверху в широкие плечи, а внизу — великолепной формы бедра. Раскинутые ноги были полными, сильными икрами и тонкими лодыжками. Дориан Массей, массажист в шортах и рубашке, массировал Анжи левое бедро. Когда я назвал свое имя, Меня пригласили пройти в массажную. Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы скрыть наготу. «Я могу зайти и попозже», — сказал я. Анжи повернула свою светлую головку и посмотрела на меня своими кукольно-голубыми глазами. «Можете оставаться. Вы меня не смущаете. Может быть, я вас смущаю?» «Нет, не смущаете. В таком случае оставайтесь. Дериан Масей массировал ее правую коленку своими большими руками. Сказал, не поднимая глаз. «Решили спрятаться среди женщин? Великолепная мысль. Для вас, а не для меня. Я помню, как вы однажды помогли мне, но если Фрэнк Лека узнает... Успокойтесь, я только скажу два слова Анжи». Я посмотрел на женщину, лежащую на столе. «Еле вас нашел». «Вы снова занялись прежним делом?» Еще в прошлом году Анжи была одной из самых известных проституток, но в этом году она бросила это занятие и вложила свои сбережения в другое, стала скупщицей краденого. Продавала краденую одежду, обувь, украшения, причем все это продавала другим потаскушкам за половину настоящей цены. «Нет», — ответила Анжи, — Я просто начала полнеть. Ужасно люблю шоколад. Когда-нибудь я все же решусь выйти замуж за какого-нибудь простачка, чтобы в ответ на мой вопрос, нравится ли ему мое тело, услышать «да». Мой взгляд снова остановился на ее теле. Если она и пополнела, то это ее не портило. «Я разыскиваю одну девчонку с рыжими волосами», — сказал я. И ничего о ней не знаю, даже имени. Я только знаю, что она ходит с парнем по имени Греди, бывшим телохранителем Марти, сына Лека. Я никогда не встречалась ни с самим Лека, ни с его сыном, ни с телохранителем, поэтому ничего не могу вам рассказать. — А вы, Дориан? — спросил я массажиста. — К вам ведь часто ходят девушки такого рода. Бериан Масей покачал головой, не прекращая работы. Сюда ходят несколько рыжих, но я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из них упоминал сына Лека. «Какие еще приметы у вашей рыжей, кроме цвета волос?» Я снова обратился к Анжи. «Думаю, вы смогли бы узнать ее по одежде. Скорее всего, она получила ее от вас». «У меня около дюжины клиенток с рыжими волосами», — ответила Анжи. Мужчинам нравятся рыжие, и потому многие девчонки перекрасились. «Так что же она носит?» Я описал ее зеленый комплект. На ней был пояс из зеленого бархата, золотой пряжки в виде китайского дракона, зеленые туфли из крокодиловой кожи на очень высоких каблуках. В ушах большие серьги, тоже изображающие дракона, только меньших, чем на пряжке размеров. На руке кольцо с большим камнем, рубином или имитацией под рубин Анжи задумалась. «Нет, это куплено не у меня», — сказала она наконец. «К сожалению, как вам известно, ни одна я занимаюсь этим. Она могла купить этот комплект у кого-нибудь другого или даже в магазине. Направляясь сюда, я был готов к неудаче, а она была не первой в этот вечер. Мне не удалось обнаружить следов этой девушки ни в баре Вестсайзе, где обычно завязываются контакты с клиентами такого рода, ни у врача, которому они регулярно приходят на осмотр, ни, наконец, у сводницы-барменши в одной из захудалых гостиниц. А может, вы слышали о людях, имеющих мотивы для убийства Марти Лека? Нет, они не слышали. Или же не хотели говорить о боясь быть впутанными в эту историю. Из-за это их нельзя было осуждать. Массей сказал, чтобы Анжи перевернулась на спину. «Теперь давай спереди». Анжи послушно перевернулась. Тут было на что посмотреть. «Джек!» — позвала она, когда я направился к двери. Я обернулся, приподняв голову, она смотрела на меня. «Мне всегда будет приятно видеть вас» сказала она. Я вышел из института красоты и пошел пешком четыре квартала. Перед стеклянной ветериной магазина готового платья, где была выставлена разнообразная одежда, я остановился. В витрине, как в зеркале, отражались улицы и тротуары с переходами по обеим сторонам улицы. Никто не останавливался вместе со мной, не сделал подозрительного движения. Похоже, слежки не было. Я зашел в буфет с горячими закусками и заказал бифштег с яйцом и кофе. Сидеть у стойки у всех на виду значило играть на своих нервах, но я должен был перекусить. Пока меня обслуживали, вошли мужчина с женщиной. Они не обратили на меня никакого внимания. Когда я уже заканчивал еду, вошел маленький, хорошо одетый человек с кислым лицом. Он уселся за стойкой и заказал кофе. Он взглянул в мою сторону, первый раз после того, как официантка принесла ему заказ. В его взгляде не было ничего особенного. Но когда он вонзил вилку в торт, вдруг снова взглянул на меня, и на этот раз лоб его задумчиво наморщился. Потом, быстро отведя взгляд, он принялся за еду. Официантка принесла ему счет. Он заплатил, а потом вдруг воскликнул. «Черт побери! Опять забыл позвонить!» «Этот телефон в кабине работает?» «Конечно», — ответила официантка. Он поднялся и, не глядя на меня, прошел в кабину. Говоря по телефону, он не спускал с меня глаз. Я оставил деньги на стойке и вышел. Пройдя квартал, я оказался перед входом в подземку, быстро спустился вниз и прошел на перрон. Едва показался поезд, как появился человек с кислым лицом. Он старался казаться еще меньше и неумело притворялся, что его интересует все вокруг, кроме меня. Он не был похож на убийцу. Скорее всего, это мелкий жулик, случайно узнавший меня. Он собирался приклеиться ко мне в надежде, что я где-нибудь задержусь надолго, и он сможет передать меня людям лека. Двери поезда открылись, и я вошел. Все сидячие были заняты, но большинство ручек свободны. Моя тень вошла через другую дверь и остановилась рядом с дверью, уцепившись за ручку. Едва поезд тронулся, я начал пробираться по проходу к своему преследователю. Тот сделал вид, что поглощен рекламной картинкой дезодоранта. Я остановился рядом с ним перед дверью, широко расставив ноги, чтобы удержать равновесие при торможении поезда. Человек не оторвал глаз от рекламы на которой была изображена девушка, обрабатывающая дезодорантом у себя подмышками, а также написано несколько строк. Когда через четыре минуты поезд остановился, человек все еще не дочитал эти 12 слов. Двери открылись. Я не шелохнулся. Он тоже. Люди выходили и выходили. Я дождался, пока двери не стали закрываться, а потом... Двинул человека кулаком в живот и выскочил из вагона. Двери закрылись. Я обернулся и увидел, что человек почти перегнулся пополам, ухватившись руками за живот и широко раскрытым ртом хватал воздух. Если кто-нибудь из пассажиров и заметил, что произошло, то он отреагировал, как мувориш, на проблемы других, сделал вид, что ничего не заметил. Поезд исчез из вида вместе с моим преследователем. Следующий должен был подойти через несколько минут. Я вышел на улицу. Из такси напротив кинотеатра вышли трое. Я перебежал улицу и сел в машину. На ней я доехал до Лессингтон-авеню, а потом вернулся пешком на парк-авеню, где встретился в гостинице с одним портье. Занимаясь сводничеством, он зарабатывал в 10 раз больше, чем на основной работе. Но он тоже зарабатывал, Ничего не знал о моей рыжей. Следующим местом, куда я направился, был бар между Бродвеем и 8-й Эвеню. Там я поговорил с музыкантами джаза, которые хорошо знали ночную жизнь этого района. Я описал им девушку, но и они ничем не смогли помочь. Было уже достаточно поздно, и Институт красоты, работающий ночью и находящийся рядом с площадью Рокфеллера, должно быть уже открыт. Это было заведение, куда в поздние часы приходили делать прически актрисы, манекенщицы и проститутки. Замысловатая прическа рыжей не могла быть сделана дома. Да к тому же ее надо было регулярно поправлять. Этот институт был еще одним местом, где я мог напасть на след рыжей. На этот раз я попал в цель. Когда я подошел, салон только открывался. Зал ожидания был пуст. Было слишком рано для клиенток, да и парикмахерши еще не пришли. Я нашел только Джеймса, владельца и управляющего салоном, который развалился в одном из кресел одной из кабин и изучал расписание скачек. Это был молодой и стройный брюнет, немного женственный с виду и слегка шапелявивший. Из-за такой внешности многие клиентки вели себя с ним более откровенно, чем обычно позволяли себе в мужском обществе. Некоторые из его клиенток, разоткровенничавшись с ним более чем нужно, просыпались на следующее утро рядом с ним, раз и навсегда поняв, какой обманчивой бывает внешность. Едва увидев меня, Джеймс сразу занервничал. «Похоже, в городе уже не было ни одного человека, который не знал бы, в каком положении я очутился». Джеймс выронил бюллетень из рук и, побледнев, встал на ноги. Он посмотрел на входную дверь, как будто ожидал увидеть там, по крайней мере, трех бандитов с пулеметами. Откровенно говоря, такой вариант совсем не исключался. «Ради Бога!» — взмолился он. «Что вам здесь нужно? Я разыскиваю одну девицу» которая, возможно, приходит сюда делать прическу. «Скажите, кто это девица, и я расскажу вам о ней все, что знаю!» «Но после этого сразу уходите, пожалуйста, сразу же!» «Я не знаю, как ее зовут. У нее рыжие волосы и пышная прическа, очень элегантная, яркая помада и много косметики на ресницах». Джеймс внимательно слушал, не отрывая взгляда от входной двери. «Как только я заговорил...» О сережках с драконами он утвердительно кивнул головой. «Это Шерри Бэйн», — сразу определил он. «Натуральные рыжие волосы. Была здесь три дня назад». «Шерри Бэйн. Наконец-то! Хоть какой-то просвет. Где ее можно найти? Откуда мне знать?» «Эти девицы приходят и уходят», — он порылся в своей памяти. «Хотя, минуточку». Однажды, уже довольно давно, она сказала, что бросила заниматься проституцией, потому что познакомилась с одним человеком, который без ума от нее, или что-то в этом роде. Эта женщина все время что-то болтает, а я делаю вид, что слушаю. И когда она мне это рассказала, то добавила, что переехала жить в Нью-Джерси. В Нью-Джерси? А куда именно? Она не говорила. А теперь, Джек, пожалуйста, исчезни отсюда. Я поблагодарил его и отправился в С-сайт, чтобы поискать номер в телефонном справочнике Нью-Джерси. Нашел я его во втором доме. Я набрал ее номер, но никто не ответил. Выйдя из вокзала, я обошел квартал со всех сторон, чтобы убедиться в отсутствии слежки, а потом сел в свой Бьюик, стоявший на Девятом авеню, и поехал к дому Бьюик. Шерри Бэйн. Дом был расположен приблизительно в пяти милях от черепахи, в том же районе, где находился и дом раньше Фрэнка Лека, с участком в пол-акра, окруженный высоким забором. Огни в доме были погашены. Я остановил машину в двух кварталах и вышел, прихватив с собой карманный фонарик. С фонариком в левой руке и магнумом в правой я вернулся назад, держась подальше от дороги проходивший перед домом. Помятуя о ловушке, в какую я попал в черепахе, я сперва провел рекогностировку снаружи. Если люди Лека ищут Гредди, то это одно из двух мест, где его следует искать в первую очередь. Но, по-видимому, они уже побывали здесь и теперь не скоро сюда явятся снова. Тем не менее, я все осмотрел и лишь убедившись, что снаружи никого нет, направился к черному ходу, который обычно взломать намного легче. Но ни о каком взломе не было необходимости. Дверь оказалась не запертой. В затылке у меня похолодело, но я все-таки вошел, быстро прикрыл за собой дверь и сделал несколько шагов. Никого. Я прислонился к стене, не шевеляясь, и прислушался, а также ожидая, пока мои глаза привыкнуть к темноте. Ничего подозрительного я не нашел и не услышал, но, тем не менее, меня не покидало чувство, что я не один в этом доме. Я выждал минут 10 прежде чем идти дальше. Фонарик решил не зажигать. Все мышцы мои были напряжены до предела. Палец лежал на спусковом крючке пистолета. Следовало сразу осмотреть весь дом, чтобы убедиться, что там никого нет. Я оказался в большой кухне, прошел ее и вышел в гостиную, в столовую, тоже пусто. Я осторожно осмотрел две ванные, спальню, заглянул в каждый угол, даже в шкаф. Никого. Остался только полуподвал. Я быстро спустился по ступенькам, сделав сальто в последних двух, и свернулся на полу калачиком. Никакого звука. Не шевелясь, затаив дыхание, я выжидал. Через некоторое время стало ясно, что можно подниматься. Из прихожей полуподвала вело три двери. Я открывал их одну за другой и заглядывал внутрь. Прачечная, бойлерная и гараж оказались пустыми. Но я должен был убедиться, что в доме никого нет. Вернувшись в прихожую полуподвала, я зажег фонарик. У стены... Рядом с простенком стоял холодильник. Рядом с ним на полу были разбросаны ветчина, куски мяса, разные пакеты. Все уже растаявшее. Я подошел к холодильнику. Регулятор был установлен на максимум. Я открыл дверцу. Внутри холодильника были втиснуты крепко связанные друг с другом Гредди и Шерри Бэйн. Оба были мертвы но умерли по-разному и в разное время. У Шерри на затылке оказалось пулевое ранение. Вся одежда Гредди была порвана, кожа покрыта ссадинами, которые он сам себе нанес, пытаясь освободиться от металлических пут. Гредди живым был связан со своей подружкой уже мертвой, засунут в холодильник и заморожен, находясь в сознании. Я не просто смылся из этого дома. Я бежал оттуда, сломя голову, и начал понемногу приходить в себя, лишь когда мой Бьюик оказался милек в двадцати от дома Шерри Бэйн. Со скоростью 110 миль в час я мчался по автостраде в Нью-Йорк. Лека все-таки добрался до грэди Теперь в его списке остался только я, и если ему удастся добраться до меня смерть Грэдди по сравнению с моей, покажется лишь песнью милосердного самаритянина. Я остановился у магазина Говарда Джонсона и позвонил лейтенанту Флинту. Чтобы он не мог узнать меня по голосу, я прикрыл микрофон платком В нескольких словах, объяснив, где можно найти Грэдди, я сразу же повесил трубку, не ответив на его вопрос, кто это звонит.